Глава 9. Пушистая охота. Несмотря на отсутствие наставницы, индивидуальные тренировки я старалась не пропускать. Правда, теперь мы коротали время наедине с Пандорой и Киваном Кавендишем. Та еще компания. Я поправила топ, облепивший меня второй кожей, и натянула перчатки. Ладно, гадёна, ты сам напросился. В качестве разминки я легко пихнула Кивана в грудь, и тот садистски усмехнулся. Не больно? сейчас добавим. Но сконцентрироваться на лютой неприязни не получалось. В мысли то и дело лес подруши ихти. Наш малыш окончательно выбил меня из колеи, а рассказ гоблинши добавил искр внутреннему пожару. Чёрт, как же крепко мы вляпались. Что хуже? Иметь в озере молчаливого младенца или наглого подростка в период полового созревания? Он по-прежнему не разговаривал, но умудрялся дерзить без слов. И явно не считал нас спри с Прис авторитетами. Киван на груше совсем расслабился и принялся приглаживать медные уложенные волнами волосы. Я не выдержала их, хоть мышцы еще не разогрелись, вдарила по халёной роже, что было сил. Пандора должна была отшатнуться, я даже приготовилась уворачиваться. Но она замерла как вкопанная. А потом с её боков показались чьи-то ладони. Хороший удар. Сипло пробормотала откуда-то позади согнувшегося пополам Кивана. Брендон, в смысле, господин Хайф, Спешно поправилась я, разглядывая торчащие из-за Пандоры кудряшки. вы что здесь забыли? Ваш крестный предложил мне занять место госпожи Боулс, с виноватыми нотками в голосе признался Воин всё ещё придерживавший мою грушу. После ухода из заповедника мне не помешает официальная работа, а ученикам опытный наставник. Месяц потренировав подростков, вы вызбежите обратно в дебри с облезубым тигром», — проворчала я, раздумывая, насколько далеко зашёл в своём коварстве Артур. По всему выходило, что очень. Никогда не считала преподавание в старшей школе лёгкой затеей. Видя, с чем приходится иметь дело нашим профессорам. И что, вы теперь мой инструктор? Именно так. вы против. Я замялась. Либо Крёсный передумал нас сводить, либо, что вероятнее, ему с высокой колокольни плевать, но устав собственного учреждения. Вместо того, чтобы ответить, я вернулась к Пандоре и Кивану. Провела голым локтем по серебрящейся поверхности, рассчитывая, что картинка изменится. Но нет, на меня по-прежнему смотрел лорд извращенец Видимо, злость на Артура была недостаточно сильной. И кого вы в ней видите? Крёстного, решившего подыскать мне мужа, соврала я, и вдарила по Пандоре 87 так, что она на полметра отшатнулась вместе с неожидавшим подвоха Бренданом. Шутите, прохрипел парень, опасливо выглядывая из-за груши. Шучу одного рыжего ублюдка. У вас всё в порядке. Бравый воин осмелел и высунулся целиком. Вы так спешили назад из библиотеки, что мы толком не успели попрощаться. Я просто влипла в очередные эпические неприятности, Призналась с обезоружающей улыбкой и угрожающе замахнулась, надеясь избежать расспросов. Постойте. Позволите!» Брендон забросил Пандору и переместился ко мне за спину. Я недоверчиво покосилась на свеженького инструктора. Сомнительное убежище он себе подыскал. Не знаю, кто вам ставил удар, Белинда. Он замялся и поглядел куда-то в пол. Неважно. Замахиваясь таким образом, вы рискуете выбить собственный сустав. Вот, смотрите. Нагло обхватив меня за талию, инструктор встал сзади и стал крутить мою руку во все стороны, показывая работу локтевого сустава. Я даже почти поняла, что он пытается объяснить, но тут дверь в зал распахнулась, и в неё впорхнули Сюзанна, Присцилла и ещё несколько девиц из Зазна. Следом за ними мрачной, никуда не спешащей тенью порог пересёк демон. Присцилла сделала страшное лицо и скосила глаза в сторону подземелья намекая, что после занятий запланирован мозговой штурм. Я кивнула, хоть и сомневалась, что моё малиновое желе сможет наштурмовать что-то новое. И так всю ночь голову ломала, но ничего умнее сдаться на милость крёстному в ней не родилось. Но этот вариант не нравился ни мне, ни приз, который я рассказала о древней традиции пускать ифтиопудов на органы и ингредиенты. Не говоря уже о частных коллекционерах видевших у морских мужах редкий источник ментальных удовольствий. Почему-то мы решили, что именно в этих целях для некоего старого извращенца и была похищена редчайшая икринка. Судя по тому, что контрабандисты пробрались в строго охраняемый индийский музей, сил и средств у этих ребят много, а Артур от греха подальше сплавит нашего постояльца в ближайший заповедник. Дьяволитса права. Пока об Ихти никто не знает, он в относительной безопасности. Тем более, в академии его искать не станут. Даже странно, что всё это время я умудрялась думать о Присциллии и нашем Ихтиандре, а вовсе не о демоне, буравившем меня своими глянцевыми агатами сквозь сузившиеся щёлки глаз. Я даже не сразу заметила, как недобро он сощурился, окидывая взглядом общую картину. А разобравшись в ситуации, гордо выпрямилась из дула выбившиеся пряди со лба. Но руку Брендона стальей не стряхнула. Потому что Тамара на Карпове висела, поджав вообще все имеющиеся конечности, и художественно растрёпанная коры каштановых волос старательно приглаживал он. А в игру эту, ту самую под названием наши отношения невозможны, и будет лучше, если поцелуй никогда не повторится. Как известно, могут играть двое. Я недоуменно похлопала ресницами. Демон скривил губы в понимающей улыбке. Прис продолжала слать мне сигналы бедствия, а Сюзанна вдруг громко икнула и зарделась от шеи до лба. Только сейчас я отметила, как странно она глазеет на моего инструктора, молчаливо приоткрыв рот и совершенно забыв про фирменное кокетство. Как будто у неё разом отказали все системы жизнеобеспечения. И организм перешёл в режим автопилота. Брендон же, как единственный адекватный и потому бесценный экземпляр нашего заповедника, спокойно выпустил меня из ладони и пошёл подать руку Карпову, тактично сделав вид, что не заметил реакцию пышногрудой Сюзи. Не успела я преодолеть порог пункта связи в надежде выдохнуть от череды происшествий и хоть немного полистать демонические учебники, как на меня налетела возбужденная Джен. Она размахивала руками, жевала какой-то очередной кварак и с набитым ртом пыталась мне поведать невероятную историю из жизни Тамары. В одиночку, голыми руками, ты представляешь? Похоже, ментальный барьер станет моим постоянным спутником. Источник восторга рыжей фурии обнаружился тут же в гостиной. Он сидел на моем любимом бордовом диване, по-свойски поджав босые ножки. И заливисто смеялся. С моей ладони слетело несколько голубых искр, и пальцы будто бенгальским огнём обожгло. Кажется, барьер устроил бунт. Я размеренно выдохнула. Джулия не простит, если я спалю тут всё к труль ей бабушке. Тамара, облегающий белый топ, оттенённый загорелой кожей, обнажал крепкие мышцы. Дымчатые кошачьи глаза хищно сверкали из-под чёлки. Гибкая и грациозная, невесомая и опасная. Если насчёт сажельки я ещё сомневалась, то этой дикой кошке палец в рот точно класть бы не стала. При этом она очаровывала своей простотой, лёгкой пружинищей походкой, озорной улыбкой, и где-то на краю сознания она мне была симпатична. В какой-то другой жизни мы вполне могли подружиться, но не в этой. Быстро же Тамара вписалась в наш уютный коллектив. Разве что Рому был с ней показательно холоден, вежлив и учтив. То ли боялся ревности Мелисы, то ли волки с кошками были не лучшими товарищами. Воздух в гостиной искрил от смеха и шумных разговоров. К моему удивлению, среди гостей увидела Карамзину, редкую гостью в имении Абрамсов. А вот Демона я там не заметила. Не было его и в кабинете на втором этаже, и даже на кухне. И всё-таки я ощущала его присутствие в доме. И куда запропастился? Я бросила взгляд в смежный с кухней дверной проём и почувствовала там его. Очень странное знание, рождавшееся даже не в голове, а в районе солнечного сплетения, демон рядом. Через арку в столовой можно было различить лишь вязкую липкую тьму. Но я знала, что где-то в глубине, откинувшись на спинку простого стула, сидел профессор. Он заполнял собой пространство. Звякнул стакан, что-то булькнуло и отдалось гулом в полупустом сосуде. Я улыбнулась, Не ошиблась. Непреодолимой магнетической силой меня тянуло внутрь. Не оборолась желанием войти и разогнать тьму вокруг мрачного одинокого гостя. Сделала шаг, ещё один. На меня опередила Карамзина, внезапно появившаяся на кухне. Анна, будьте любезны. Это личный разговор, бросила шепотом Ксения Игоревна и дождавшись моего покорного кивка, сознанием дело просочилась в столовую. Вот только уходить я не собиралась. Просто прислонилась к холодильнику, чтобы его и моя дрожь совпали и не порождали лишний шум. Налей-ка и мне, Андрей Владимирович. Ксения. Я сейчас не склонен. Осуждающий захрипел Карпов, послушно наполняя ещё один стакан. Прекрати. Долго ты ещё планируешь страдать ерундой? Странно, но в голосе Карамзиной мне послышалось искреннее беспокойство и почти материнская забота, который из игнорировать чудесную девушку, питающую к тебе настоящие сильные чувства. Карпов закашлялся, и мы с холодильником вместе с ним Правда беззвучно. Я мысленно спросила вместо Андрея, которую Ис и грустно улыбнулась своей глупой шутке. А ещё копаться в прошлом, завелась гостья, кутаться в свой мрак, грызть себя за грехи юности. Ты вполне заслуживаешь счастья, и не меньше прочих. Я сам с этим разберусь. Андрей, ведь ты тоже видишь, что лучшие партии для тебя и быть не может. Чистая кровь, древний род, И эта девочка влюблена в тебя с пятого курса. Мы все свидетели. И как давно ты виделась с моей матерью? язвительно уточнил Карпов, сделав шумный глоток. м Вчера я прямо услышала, как Карамзина недовольно поджала губки. Пару минут в столовой раздавалось лишь дыхание, прерываемое неспешными размеренными глотками и звоном стаканов о деревянную столешницу. Княгиня будет расстроена, если род Карповских прервётся на её непокорном сыне. И она просила поговорить со мной и тебя. Тихо рассмеялся Андрей, и от демонических ноток его мрачного веселья по позвоночнику проскакала дрожь, потрясающая. У меня на тебя больше влияния, призналась Карамзина. Сам знаешь, она всегда осуждала решение Владимира и хочет, чтобы ты обрёл счастье. Она хочет курносых черноглазых наследников для своего драгоценного рода. Не особо яростно проворчал Карпов. Она не против, если их глаза будут дымчато-серыми. Даже так. А ты? В данный момент я хочу выпить и посидеть в тишине. Наедине с... С собой. Тамара создана для тебя, перешла в нападение аристократка. Лёгкая, простая в общении, нетребовательная. И вы замечательно ладите, я же вижу. Ты относишься к ней с симпатией с заботой. В твоём случае это уже много. Просто подумай, может, судьба даёт тебе второй шанс. О, нет, Ксения, задумчиво проворчал демон. Судьба надо мной издевается самым жестоким способом из всех возможных. Из некоторых пор я предпочитаю самостоятельно распоряжаться жизнью, исключив из этой порочной цепочки своих родителей. Я, пожалуй, пойду. А вот чёрт. Демон, если точнее. Не выходит из меня шпиона. Не успела сориентироваться и вовремя сбежать. Я плотнее вжалась в стенку холодильника, закусила нижнюю губу и зажмурилась, будто таким образом могла исчезнуть. Послышались приближающиеся тяжёлые шаги. Ровно напротив меня они затихли. Кажется, я попалась. Тёплый, шероховатый палец провёл по щеке, скользнул по подбородку и выправил закушенную губу из-за зубов. Я чувствовала его дыхание, проникшее в мой рот. Андрей был совсем близко. Словно широкой мягкой кистью он легко мазнул своими губами по моим. Не поцелуй, а так, мимолетная ласка случайная, глупая. На поясницу атаковали мурашки, и жар прокатился по всему телу. Послышался едва различимый шёпот и волосы растрепал лёгкий ветерок. Открыв глаза, я никого перед собой не обнаружила. Субботнее утро выдалось по-настоящему зимним. Ветраж Литражсавруры покрылся с внешней стороны морозной корочкой, из-за чего голубое платье смотрелось подёрнутым инеем. Красиво. Но даже это, равно как и вид пышных искрящихся на солнце сугробов, не заставило бы меня выйти на улицу, если бы ни одно но. За завтраком Кармезина торжественно объявила, что шестикурсников ждет приятный сюрприз. И ехидный тон, которым это было произнесено, намекнул, что приятного на самом деле будет мало. Она попросила всех одеться потеплее и спуститься к полудню вниз. В Фойе было битком народу. Сежались к лестнице, боясь продвинуться дальше и растоптать. Да что это вообще было? Пол ещё недавно мраморный и твёрдый. не доводилось проверять его на прочность. Стал мягким, и пушистым. Парадный коридор от лестницы и до самого выхода застилал белоснежный меховой ковёр с огненно-красными пятнами. И он шевелился, колыхался, вздымался морской волной временами фыркая и попискивая вот наконец из середины пушистого моря появилась мордочка с чёрным носом и такими же тёмными бусинами глазами потом ещё одна и ещё два десятка носов и четыре десятка глаз «Саберы», — представила зверюшек Карамзина, протискиваясь через волнующихся существ сегодня вам предстоит их ловить Саберы напоминали помесь псцов и лисиц, полностью белые с красной кисточкой на пышном хвосте. Ставлю 10 голденхазов, что еще и шустрые. Уж больно лукаво поблескивали их глазки. Это полевое испытание подготовит вас к финальному поединку, пояснила Ксения Игоревна. Вдруг она подхватила за шкирку пухлого сабера с обгрызенным полностью белым хвостом, вздумавшего справить нужду прямо на мраморный пол и осуждающе заглянула в его мордочку. Удивительно, как писец от такого пристального внимания не напустил еще одну лужу. Больно грозной выглядела Карамзина. Даже при надменно отодвинувшая меня плечиком, чтобы протиснуться вперед, и та казалась взволнованной и умиленной. Ага, мы помним, любительница животных, чтоб ее. Что и говорить о прочих девицах с шестого курса визгливым шепотом обсуждавших очаровательных существ. Ладно, признаюсь, я бы и сама такого с удовольствием потискала. А вот ловить, прыгая на морозе по сугробам у Экзаменационный турнир будет состоять из нескольких частей. Кто-то сможет набрать баллы, открыто атакуя оппонента, приподняв тонкую бровь, голка рассказывала кармзина. Тем же, кто не уверен в своих силах, Придётся уповать на защитные чары и дополнительные задания. Одно из таких это и поймать сабера. И сегодня у вас будет прекрасная возможность познакомиться с чудесными созданиями. И так она это произнесла, что почему-то сразу захотелось побежать тренировать атакующие заклятия. Ксения Игоревна, а это полевое испытание обязательное? Ежа, жё плечиками подала голос Влада. Для тех, кто хочет получить от меня красный камень для турнирных амулетов, да. Сдержанно улыбнулась преподавательница. «Меняю заговорённые рубины на пойманных саберов. Как вам такая мотивация? По Пафое прошёлся одобрительный гул. Красные самоцветы были почти такими же редкими гостями ученических коллекций, как чёрные и золотые. Правда, с некоторых пор, а именно со смерти Белинды Боулс, И сапфиры раздавать стало некому. Поскупившись на совета Карамзина жезлом распахнула входную дверь, и в проем тут же потекло пушистое море. Наказанный сабер с обгрызенным хвостом припустил первым, подальше от злой тети. Когда все звери покинули теплую и уютную академию, и чего им в фойе не сиделось. Преподавательница дала отмашку. Питомцев на всех не хватит, так что советую поторопиться, дамы и господа. Теперь уже людское море, куда более шумное и невоспитанное, ломанулось к выходу. Судя по сосредоточенной мини-присциллы, она планировала отловить как минимум пятерых. И я почти не сомневалась, что у хитрой зазнайки это получится. Стоило признать, мне красный камешек совсем не помешает. Крепкие щиты на поединке мой единственный шанс выстоять против. Ну, кого мне там пришлёт судьба, юмористка? Так что юбку в руки и вперёд за сабером. Ненавидеть снег буду после. Заснеженная лужайка перед академией напоминала поле боя. Тут развернулось настоящее действо. Одни ученики пытались взять скоростью, но хострые саберы разбегались словно тараканы. Другие осыпали сугробы дождём и заглушающих, замораживающих и замедляющих заклятий. Те стройно летели мимо целей, попадая в зазевавшихся шестикурсников. Не теряя времени даром, я влезаю в буйный коллектив. Заприметив мохнатого негодника, нырнувшего в куст самшита, я подкралась поближе и ухватила псца аккурат за красную кисточку. Крепко сжатые пальцы, казалось, удерживали мокрую вертлявую змею, и через секунду стиснутый хвост маслом выскользнул из кулака. Это ещё что за новости? Через пять минут мне удалось зацепить за лапу второго, затаившегося в зарослях можжевельника. Но и тот вытек сквозь пальцы. Настолько скользкая была у саберов в Эй, я так не играю. А ловить-то как? Но на этом беды не кончились. Едва я присмотрела мельтешившую в десятки метров алую кисточку, как впереди нарисовалась ладная фигурка Присцеллы. Она тоже увидела добычу и решительно замахнулась жезлом. И почему мне не пришло в голову воспользоваться магией? Вот дуреха. В моего сабера полетел фиолетовый сгусток. Малец неодобрительно пискнул. Я успела подбежать достаточно близко, чтобы углядеть в черных бусинках глазах ехидное превосходство. Он что-то замышлял? На разумный вид не слишком тянет. Причина, по которой кроха сабер выглядел довольным, выяснилась пару секунд спустя. Застывшая перед сугробом Прис разразилась столь громкой и затейливой бранью, что у Миссис Проет уши бы отвалились. Нет, я видела, что магический сгусток попал прямо в зверя. Зазнайка целилась получше многих. Вот только сабер он ничуть не затормозил. И негодник теперь весело подпрыгивал на соседней с нами снежной кочке, на безопасном расстоянии от моих рук, которыми я при всем желании не смогла бы его удержать. А вот под мисс проет, красовались лиловые корневые чары, цепко ухватившие девушку за лодыжки. Зеркалки, процедила сквозь зубы разъярённая зазнайка, и пояснила специально для оранжерейных мисс. Эти гадюныша отражают любую магию в агрессора, древнейший вид самозащиты для безобидных, в общем-то, тварей. И как их ловить? спросила я без особого энтузиазма. Сдёргивая с пресцыло магические корни и цепким плющом облепившие её до колен, в прямом смысле голыми руками, выдохнула девица, освободив наконец правую ногу. Поверь на слово. Этот способ тоже требует серьёзной доработки. Судьба нас пресцылой сводила и без того подозрительно часто, так что мы, не сговариваясь, дёрнули плечиками и разделились. Ну не бегать же мне вместе с умницей и зазнайкой в конце-то концов. В скором времени обнаружилась и еще одна хитрость пушных зверьков. Чтобы замаскироваться, они прятали свои огненные хвостики, зарываясь филейными частями в сугробы. Зрелище было веселым в процессе, но стоило белому саберу прижать ушки и уткнуться черным носиком в снег, как молец попросту исчезал с радаров. Так что минут через двадцать песцовой охоты я не могла обнаружить ни одного зверька. Чумазая от копоти розмарь, вылезла мне навстречу из за шестой оранжереи. Бесполезно. Простроен хрипел цветочек, больше сейчас похожий на уголёк. От меня уже трое ушло. Ты пыталась его поджарить? Охнула я, боясь даже предположить, что за заклятье срикашетило в коллегу по несчастью. Всего лишь пометить сажей, а то белое на белом. Ну вот. Она рукавом потёрла чёрную щёку и вздохнув, поспешила к дальнему сугробу, над которым мелькнула красная кисточка. Бежать за Орозий не стало. В свете раздачи рубинов сегодня каждый сам за себя. Чёрт снег. Ладно, надо сосредоточиться. Будь я псцом, куда бы спряталась от всего этого бедлама. С подозрением глянула на лесную чащу. Мне, кстати, вспомнилось, что с благодарностью к общительным ёлкам я так и не зашла. А значит, лес вполне может быть недоволен. Не хотелось бы там снова заплутать. Я потопталась у опушки и уже собралась развернуться, как из ближайшего ко мне ствола нырнула знакомая прозрачная рожа. Еле удержала пронзительный вопль. Никогда я к этому не привыкну. Роджер улыбнулся мне во все свои 32 призрачных зуба и тряхнул голубоватыми кудрями надеть платье, и со спины будет идеальной мальвиной. Я же сейчас больше тяготела к Буратино, совершенно задубела от холода. Мёрзнешь, пигалица? Наслаждаюсь свежим воздухом, пробурчала, потирая обледенелые ладони. Что-то потеряла. Призрак подмигнул и через секунду у меня полетел крепко сбитый снежок. Я охнула. Твою совесть, Родж, перестань отряхивая подул от примерзших белых комьев я всё же изволила улыбнуться приятелю он не виноват что я ненавижу снег что ты здесь делаешь? ты задаёшь неправильные вопросы анна парень чуть парил над дорожкой и явно не мёрз на секунду стало завидно но так и быть отвечу наслаждаюсь беспорядками кто бы сомневался шалости у призраков в крови видел кого-нибудь из этих мохнатых А что мне будет, если помогу? Большое человеческое ой. В Ещё снова прилетел снежок и забился в волосы. Ладно. За большое человеческое ой, подскажу. Вон один. Засранница ротшь поднял глаза наверх, на ель, ветви которой нависали прямо надо мной. Среди иголок виднелось что-то белое и дрожащее. Они умеют лазить по деревьям? Нет, но я бы тоже научился, если бы за мной гоняло стадо бешеных шестикурсников. Флегматично пожал плечами Призрак. Знаешь, как их ловить. Кармизана держала одного за шкирку, но у меня из рук они выскальзывают, а жезлом пользоваться нельзя. Я успела оценить задумку выставить на магический турнир животных, против которых невозможно применять чары. Похоже, смысл был именно в этом удержаться от волшебства. Ответить себе на честный вопрос: а на что ты способен без магии? Мне дистинки это было не так трудно, как потомственным первокровкам, впитавшим волшебство с молоком матери. Я до сих пор многие вещи делала по старинке: умывалась, причесывалась, складывала одежду. Но могу догадаться, что в Пресцили или Рошель невозможность колдовать отзывалась весельем и зубной болью. Кстати, Ты уже решила, с кем пойдёшь на бал? С интересом изучая мой мыслительный процесс, морщинками проступившими на задубевшем личике, спросил Родж. Вот обязательно было напоминать. у тебя есть кандидатура? Не отставал призрак. Я вздохнула горько и сдалась. Ни одной. А шутки Дорохова, которые больше напоминала бред от кровопотери, чем серьёзное предложение, я предпочла забыть. Энди, остерегаясь, видимо, что я снова напялю красное, не приглашал. А февраль нёсся на каких-то оголтелых скоростях. Арчи вряд ли танцует, Ихти тоже сомнительная партия. Пойдём со мной. Я недурно танцевал когда-то. Подмигнул негодник и снова тряхнул кудрями. Бросив взгляд на его распахнутую рубаху с жабо, я поёжилась. Холодно даже смотреть. Почему ты хочешь пойти со мной? Я не была уверена, что пакос Роджера вообще ожидали на балу. Хочу кое-кому, как это у русских называется? Ах, да, подложить свинью. Игриво признался просвечивающий парень. Не уверена, что это хорошая идея. А если точнее, кармзина меня убьёт. Если согласишься, помогу тебе поймать этого кроху. Рубин нагло напомнил звон в голове. Сначала Сабер выдвинула ультиматум, задрав голову и разглядывая трясущееся надо мной создание. Полностью белый с обгрызенным хвостиком. Кажется, это был тот упитанный малыш, устроивший лужу в фойе и отхвативший гнева Ксении Игоревны. «Подставляй юбку, посмотрим, какой урожай удастся собрать с этого деревца посреди зимы. Роджер со всей своей призрачной дури вмазался в еловый ствол но с противоположной стороны не вывалился. Крона содрогнулась от силового поля, ветки ощутимо тряхнуло, и пухлый сабер соскользнул мне в юбку из тонкой шерсти, сложенную кармашком. Быстро прижав к себе завёрнутый подол, я сделала шутливый книксон и пробормотала: "Почту за честь стать вашим поросёнком, господин Вортингтон". В конце концов, а почему бы и нет? Может же у меня быть хоть призрачный намёк на личную жизнь?